Относительно собственно польских дел Ваейков донес о любопытном разговоре своем с епископом краковским Салтыком. Епископ объявил ему, что уезжает из Варшавы и долго не возвратится благодаря французскому послу маркизу де Поми, который мешается во все дела и производит сильную смуту. Граф Брюль сначала противился ему. А потом ловкий француз с помощью дочери Брюля, графини Мнишек, успел совершенно овладеть Брюлем, так что тот начал во всем его слушаться, несмотря на предостережение зятя своего Мнишка и его бискупа. Это, говорил Солтек, очень вредно для республики на будущее время, в виду старости короля. Французы хотят усилить свою партию, чтобы доставить корону принцу к Саверию, второму сыну короля Августа, вполне преданному Франции. Граф Брюль поддерживает принца Ксаверия, потому что старший сын короля, наследный принц Саксонский, к нему не расположен. Граф Мнишек в дружеском разговоре с Воейковым также высказал свое неудовольствие против французского посла, который успел обмануть и тести его графа Брюля. Воейков при этом давал знать своему двору, что французский посол ездил в Пулавы имения князя Черторийского для свидания с последним. Туда же ездил и датский посланник Остен. Дела польские. Сношение России с Польшей. 1761 года. Дело шестое. Беспокойство русского двора относительно прусских курьеров объясняется известием Обрезкова из Константинополя, что 20 марта заключен дружественный и торговый договор между Пруссией и Портою. Несмотря на характер договора, он произвел в Петербурге очень неприятное впечатление потому что мог ободрить подданных прусского короля, сделать его требовательнее при мирных переговорах и давал ему возможность держать в Константинополе открыто своего министра. Обрезков советовал своему двору остаться совершенно равнодушным к этому делу, ибо если будут с русской стороны сделаны какие-нибудь представления, то порта может дать на них суровый ответ, что поведет к нарушению добрых отношений между двумя государствами. Совершенное молчание будет более соответствовать достоинству и могуществу русской империи, чем какие-нибудь представления, из которых Порта заключит, что договор ее с Пруссией имеет важное значение в глазах императрицы, и это умножит только ее азиатскую гордость и величание, совет был принят, и последствия показали его пользу. Дела турецкие Сношение России с Турцией, 1761 год, дела, второе-третье. Угроза войною пришла не с юга, а с севера, и оттуда, откуда, менее всего ее ожидали. 11 июля в девять часов утра приехал к канцлеру датский чрезвычайный посланник граф Гагстгаузен и объявил, что ему велено от короля сделать русскому двору словесное, И дружественное внушение, что так как его датское величество с сожалением принужден видеть, как мало великий князь Всероссийский и герцог Шлезвик-Голштинский оказывает склонности к полюбовной сделке в своих распрях с короною датскую и продолжает пребывать в прежнем своем недоброжелательстве к Дании, от которого последнее в рассуждении будущего времени не может никогда быть в безопасности, то его величество по необходимой нужде в последний раз требует скорого и категорического на представление свои ответа поручивший в противном случае посланнику своему объявить формально, что его датское величество будет уже почитать великого князя явным себе неприятелем и потому станет принимать меры свои против как его высочества, так и Российской империи. Канцлер отвечал, что угрозы употреблены совершенно некстати, и русский двор их не испугается. Действительно, коллегия иностранных дел получила такой рескрипт. «Ошибается датский двор, если от своих угроз ожидает желаемого действия. Ошибается не потому, чтоб мы почитали эти угрозы одними пустыми словами, вовсе нет. Мы предполагаем, более того...» На что, быть может, сама Дания отважится? Мы уже воображаем себе, что она вступила с неприятелями нашими в тесный союз, отважилась, наконец, испытать свои силы, которыми столько лет породировала и которыми друзей и соседей своих то манила, то тревожила. Мы не презираем ее сил Но чем важнее опасность и существеннее, тем больше мы поставим себе в славу и тем больше найдем способов защищать утесненную невинность и честь и значение нашей империи. Но так как много уже пожертвовано нами для утверждения спокойствия на Севере, то и теперь не хотим удовольствоваться теми стараниями, которые употреблены были нами до сих пор для сохранения дружбы с датским двором, а, следовательно, и тишины на севере. Мы хотим с нашей стороны сделать все, что может или отвратить разрыв зданияю, или неоспоримо доказать всему свету, что не от нас зависело предупредить бедствие там, где страсть превозмогает над справедливостью, и... самым здравым рассудком. Поэтому мы присоветовали его высочеству великому князю, благополучие земель его, предпочесть справедливому негодованию и не только не прерывать переговоров с датским двором, но по возможности и облегчать их. И сами намерены мы, употребляя наше посредничество, прилагать все старания, чтобы согласить то ли различные интересы, и справедливым удовлетворением обеих сторон недоверки и подозрения превратить в доброе согласие. Поэтому мы ласкаем еще себя надеждою, что дело не дойдет ни до какой печальной крайности. Однако, чтоб не усыпить себя надеждою, повелеваем нашей коллегии иностранных дел, нашему министру в Копенгагене Корфу предписать, Чтоб он содержание этого рескрипта сообщил тамошнему двору, прочтением как бы экстракта из депеши, прибавив, что хотя выражения рескрипта не очень ласкательны, но в точности изъясняют прямые наши намерения, да притом и сам датский двор употребил невеликую умеренность в выражениях. Далее прибавил бы, что если датский двор начнет каким-нибудь образом приводить в действие свои угрозы или нарушит настоящий свой нейтралитет и даст малейшую помощь нашим неприятелям, то он, Корф, имеет в запасе указ тотчас оставить тамошний двор. Пусть он немедленно едет в Гамбург и там ожидает дальнейшего нашего указа. Это мы предписываем в том чаянии, что Дания уже приняла свои меры. и потому, с какой бы твердостью ей говорено ни было, ничего этим испортить уже нельзя. Но так, как может случиться и противное нашему чавенью, а именно, что датский двор жалеет уже о сделанных им угрозах или вследствие какого-нибудь счастливого для союзников события пришел на другие мысли, то на такой случай надлежит Корфу предписать, чтоб он не читал датскому двору этого указа, но объявил бы, что так как с нашей стороны не подано датскому королю ни малейшего повода к жалобам, и не видим мы, по какому праву мог бы датский король признавать великого князя явным себе неприятелем, разве потому только, что великий князь неохотно уступил бы такую землю, которая принадлежит ему по всем правам, то и не могли мы увериться, чтобы данные графу Гагстгаузену указы были точно таковы, как он их предъявил, почему и не хотели подробно отвечать на них».